Долгий день. 4 мая в саду имперской канцелярии были найдены обгоревшие мужчины и женщины Гитлер и его Браун. Было светло и ветрено. В саду неподалеку от запасного выхода из бункера Гитлера кружком стояли красноармейцы. Чураков, Олейник, Сераух, подполковник Клименко, старший лейтенант Панасов. И ветер теребил куски прогоревшей жести. Проволоку,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 За командиром части пронесли знамя в чехле. Возле вывешенных приказов коменданта останавливались жители Берлина, списывали записные книжки, продовольственный рацион. Мы шли по мосту через шпрее, обходя перевернувшийся колесами верхний немецкий грузовик. На борту его кузова выведено. Все колеса крутятся на войну. На мосту сидела женщина, закинув голову, вытянув перед собой несгибающиеся ноги И громко смеялась. Я окликнула ее. Она глянула на меня рассеянными прозрачными глазами, приветливо закивала, точно узнавая меня, и сумасшедшим гортанным голосом крикнула «Алё, капут! Алле, капут! алис капут!»